Глава пятая. Конкурент. Проснулась я около 12 часов дня. День был хмурым и ехать никуда не хотелось. Перекусив, я стала размышлять. Пока было непонятно, за какую нитку мне ухватиться. Версий было много. По сути дела, каждый из этих людей, которые являлись моими клиентами, мог рассматриваться в качестве подозреваемого. Как верно заметили Ольга Капитонова и господин Скоробогатов, шестеро друзей изменились с годами и сейчас являли собой образчики-представители рода человеческого, которым деньги не пошли на пользу. Мне на нынешний момент представлялись жизнеспособными две линии расследования. Конкуренты, представленные в основном фирмой «Автобам», во главе с господином Макаревичем и линия господина Скорбогатова, которая осуществляет связи со сферой через Буцаева. С Бубой я уже познакомилась, а с Макаревичем следовало бы познакомиться поближе. По крайней мере, необходимо узнать, что он представляет собой как человек. Как часто бывает в таких случаях, я решила бросить кости. Загадав Макаревича, я выбросила комбинацию Два, Плюс 25 плюс 15. Судьба будет благосклонна к вам. Что касается Буцаева, то кости показали мне 35 плюс 2 плюс 24 непредвиденные перемены. Я решила, что непредвиденные перемены могут подождать, а вот от благосклонности судьбы отказываться грех. Я позавтракала и поехала в сторону офиса Автобама. Предварительно позвонила своему старому знакомому, который тратил жизнь на перепродажу всякой всячины. Володя Бурбулев был торговым посредником до мозга костей. Мне кажется, что он мог бы перепродать даже собственную мамашу, причем с весьма неплохой прибылью. Внешний Бурбулев представлял собой маленького лысого толстого человечка с интеллигентной бороденкой. Бороденка, по мнению Володи, компенсировала отсутствие растительности на других частях его тела. Подъехав к офису Макаревича, я обнаружила, что «Бурбулевская девятка» уже на месте. Завидев меня, Володя подошел к моей машине, сел в нее, приставил к моему виску палец, воображая, что это пистолет, и быстро затараторил: Так, девушка, вы быстро выкладываете мне, что вы сегодня продаете, в противном случае на вас наедут мои ребята! Он сопровождал это глупое кривляние лучезарной улыбкой. Не получив ответа на свой вопрос, Бурбулев начал рассказывать о какой-то новой зубной пасте, которая великолепно отбеливает зубы. Единственное условие заключалось в том, что один раз попробовав чистить зубы этой пастой, я была бы обречена на то, чтобы пользоваться ею всю жизнь, ибо... По утверждению Бурбулева, если человек перестает пользоваться этой пастой, его зубы приходят в состояние еще худшее, чем были до этого. «Бурбулев!» — прервала я его. «Ты сейчас заткнешься, уберешь свой засаленный палец от моей головы и будешь слушать меня!» На мой взгляд, я имела право обращаться с этим господином без особых церемоний. Месяц назад мне пришлось общаться с ним в течение 12 часов подряд. Из этого времени Бурбулев говорил часов десять, да и то не знаю, чем он занимался в течение остальных двух, когда я спала. В принципе, это был безобидный, но, к сожалению, при длительном общении весьма утомительный человек. Ты сейчас пойдешь со мной в офис Автобама и попытаешься впарить Макаревичу цистерну солярки на невыгодных для него условиях. Твоя задача — затянуть разговор. — Я пойду в качестве твоей секретарши и помощницы. Мне нужно вытянуть у него какую-нибудь информацию. — Отлично! — сразу же согласился Бурбулев. — У меня как раз скоро должна прийти цистерна солярки. Я недавно очень выгодно продал партию дверных замков. Завтра придут полотенца, на которые я уже нашел покупателя, а потом и соляркой займемся. Бурбулев продолжал говорить о каких-то своих вагонах и лимонах, которые он перебрасывает со счета на счет, пока мы направлялись в офис Автобама. Офис располагался на первом этаже жилого дома, занимая его полностью. Мы прошли по хорошо отделанным коридорам вглубь и оказались возле кабинета Макаревича. Войдя в приемную, мы увидели секретаршу в возрасте. Мы не успели представиться, как две кабинета с шумом отворилась, из нее выскочил невысокий рыжий мужичок с большой плешью на голове. «Пошли вы нахер!» – безапелляционно заявил он. Вслед за ним вышли двое молодых людей, к которым, видимо, относилось это заявление. «Не умеете работать, нечего браться, значит, пора уходить. Бизнесом надо заниматься, а не ерундой. Я когда тебе сказал, что надо ехать?» – продолжал разоряться мужичок. — Вы мне нечётко сказали! — начала оправдываться здоровый детина. — Как это нечетко! взвился Рыжий. — Я не могу за всех работать, если бы я не проконтролировал ситуацию! В Комсомольском нечем было бы торговать! Тут, заметив нас, он спросил секретаршу. — Кому это? Э, — Сергей Васильевич. Секретарша не успела раскрыть рот для объяснений, как Макаревич видимо, это был он, заорал, что он платит такие большие деньги не для того, чтобы посторонние люди толкались у него в приемной. Секретарша, дождавшись паузы, вставила. — Сергей Васильевич, я не успела вам объяснить. Это господин Бургулев. У него для вас есть коммерческое предложение. — Какое еще коммерческое предложение? У меня за день сто тысяч подобных предложений. У меня, в конце концов, есть коммерческий директор. Он посмотрел на того самого детину, которого незадолго до этого отчитывал. Тот покраснел еще больше, то ли от стыда, то ли от нервного напряжения. — Ладно, заходите, — кивнул он нам. В направлении подчиненных Макаревич под конец бросил еще одну фразу. — Если к вечеру бензина не будет, ваши яйца останутся без хозяев. Потом, смягчившись, проронил. — Обеспечьте бензин через три дня, олухи. — Сегодня вечером я сам поеду, договорюсь о срочных поставках. Явно воодушевленные напутствием, помощники главы автобама удалились. Пройдя в кабинет, Макаревич уселся за стол и начал нервно ерзать на стуле. Бурбулев включил все свое обаяние и стал подробно и цветисто рассказывать о том, чем он и его воображаемая контора занимаются. На уши Макаревича вылилась история о сделке Бурбулева с дверными замками, за которые ему удалось получить цистерну солярки. Володя продолжал бы рассказывать и дальше, переходя с темы на тему от продажи средств против насекомых до расписывания качества новых презервативов. Но Макаревич, не переставая ерзать, друг громко заявил. «Так, ладно, мне вся эта ерунда неинтересна. Что с дизелькой хочешь делать?» Бурбулев объяснил когда он собирается получить эту цистерну, и предложил купить ее автобаму. Двое коммерсантов тут же начали торговаться. Названная Бурбулевым цена не устроила Макаревича. Последний с трудом удержался от того, чтобы не послать Володю на три веселых буквы. Однако инстинкт коммерсанта взял верх, и он попробовал поторговаться. Бурбулев долго объяснял, что предлагаемая Макаревичем цена даже не окупает его бурбулевских затрат. Последнее Макаревича интересовало мало. «Если надумаешь скинуть цену, свяжись с Петровым, который пока является моим коммерческим директором. Возможно, завтра я его уволю». Выйдя из кабинета, я подумала, что столь несдержанное и нервное поведение директора крупной фирмы вызвано не только особенностями его психики – я вспомнила фразу майора Аслаева о неадекватных и поведенческих реакциях Макаревича – но и тем, что фирма испытывает трудности. Тут неожиданно меня окликнули. «Татьян!» Я повернула голову и увидела стоящего в дверях одной из комнат длинного черноволосого очкарика с крючковатым носом. Я узнала Романа Буйченко, программиста, который некоторое время назад обучал меня компьютерным азам. Я широко раскрыла глаза, показывая, что радость моя безмерна. «Рома, как ты здесь оказался?» «Да вот уже год работаю!» ответил Буйченко, нервно играя брелком от ключей. «Как давно я тебя не видела!» сказала я и бросилась ему на шею, развернув юношу спиной к Бурбулеву. Далее я мигнула Бурбулеву, давая понять, что его миссия окончена, и он должен убираться во свояси Бурбулев сделал хорошую мину при плохой игре. «Таня, я сейчас очень тороплюсь, жду тебя в офисе после обеда». «Да хорошо, Владимир Федорович!» Елена пропела я, отрываясь от горячего молодого тела программиста. Бурбулев мячиком покатился по коридору и исчез за входной дверью. Положительной особенностью Бурбулева была его необидчивость в подобных щекотливых ситуациях. Я пригласила Романа в кафе, убедив его в том, что встреча со старой знакомой важнее работы. Постепенно я перевела разговор на личность господина Макаревича и дела его конторы. «Неплохо здесь платят». Платили неплохо. Потом начались трудности. Правда, Макаревич обещает все нормализовать через две недели. У него открылись какие-то новые, непонятные для нас рядовых сотрудников перспективы. Тем не менее, бегает как придурок и грозится всех уволить. «И многих уже уволил?» «От него в основном сами уходят». «И ты уйдешь?» «Нет, я пока поработаю. Я же говорил, что наметились кое-какие улучшения». Вчера отдал долги по зарплате за январь, он хапнул заправки в районах новостроек. Их надо обеспечивать сырьем, а поставка бензина идет неритмично. Но в последнее время, кажется, он где-то берет бензин взаймы. Роман снова стал нервно поигрывать брелком от ключей. Потом его руки переместились на солонку в центре стола. Перебрав все предметы, стоящие на столе, Роман продолжал болтать о каких-то пустяках. Я почувствовала, что он решается на то, чтобы пригласить меня вечером куда-нибудь. Еще на компьютерных курсах я заметила, что он ко мне неравнодушен. Сегодня в мои планы беседы с ним не входило. Я сказала, ой, совсем забыла. Меня через 20 минут должны ждать в одном месте. Роман разочарованно вздохнул, опрокинул рюмку с коньяком и проронил. Ну что ж, если будет свободное время, заходи, поболтаем. Я вышла из офиса. Села в машину и стала ждать. Макаревич, по его словам, куда-то собирался. Я оглядела стоявшие перед автобамом машины. Среди разного рода «Жигулей» выделялась Вольва 850». Видимо, она принадлежала хозяину этой фирмы. Я прождала недолго. Макаревич в сопровождении двух сотрудников, которых яростно отчитывал, вышел на улицу и сел в «Вольво». Машина набрала скорость. Я завела мотор и направилась вслед за ней. Через пятнадцать минут Вольва выехала на проспект строителей, и я поняла, что движемся мы в направлении поселка Солнечный. Смеркалась, и следить за машиной Макаревича становилось все труднее. Тут я с удивлением обнаружила, что Вольва паркуется возле банно-прачечного треста номер семь. Странно, может быть, Макаревич решил постирать свой дорогой костюм. Нет. Скорее, он воспользуется услугами бани. Неплохое место для деловых переговоров. Ага, а вот и деловой партнер. Спустя 10 минут к бано прачечному тресту подъехала Ауди 100. Вглядевшись в лицо хозяина машины, я была поражена. Это был Андрей Мартынов собственной персоной. Директор мини нефтеперерабатывающего завода в концерне «Сфера» и обладатель суперактивного полового члена. Неужели случайность? Вряд ли. Случайностей в таких делах не бывает. Мартынов быстро поднялся по ступенькам и скрылся в помещении. Я, немного погодя, вышла из машины, вошла в тамбур банно прачного треста и через стекло увидела, что Мартынов приблизился к стойке администраторши, что-то ей сказал и пошел вглубь. Выждав время, я вошла внутрь, и спросила у администратора, оба ли люксы сегодня заняты. — У нас только один люкс, и он занят, — удивленно ответила она. — Надолго? — До позднего вечера. Я снова заняла пост внутри автомобиля, ждала я полтора часа. Первым из бани вышел Мартынов и сел за руль Ауди. Макаревич появился спустя пять минут. — Ну и дела, — подумала я. По-своему, это была удача сегодняшнего дня. Не зря же Кости предсказывали мне ее. Несмотря на то, что все говорило о сепаратных переговорах Мартынова с конкурентом, я все же решила не исключать возможности и более крутых игр, неизвестных мне. На следующий день я подъехала к сфере. Войдя в холл, я не обнаружила там охранника, который приставал ко мне в профилактории. Новый парень... В точно такой же форме сказал мне, что Капитонова сейчас нет, и я могу поговорить только с Синицыным. Я поднялась в кабинет к Синицыну и увидела, наконец, своего горячего поклонника из раздевалки. Он сидел с заклеенной пластырем правой половины лица. Увидев меня, парень отвернулся и сделал вид, что разглядывает птичек на ветке дерева за окном. Секретарша доложила о моем приходе Синицыну и меня незамедлительно пригласили в кабинет. Кабинет Синицына был заставлен стеллажами со специальной литературой и папками с документами. Здесь царила атмосфера напряженной деятельности. Было видно, что владелец кабинета занимается конкретной ежедневной работой. Если Капитонов был лицом фирмы, то Синицын, скорее всего, являлся ее мозгом. Синицын вяло пожал мне руку и сказал, что Капитонов появится только после обеда. «Попробуйте застать его дома, он обычно обедает там в час дня. Если есть какие-то вопросы, я отвечу». «Владимир Иванович, вы пытались когда-нибудь договориться с конкурентами? Если да, то чем это закончилось?» Синицын отложил бумаги и сказал. «Мы люди мирные, и воевать не хотим». Мы пытались договориться, в частности, с Макаревичем, но в силу ряда причин переговоры зашли в тупик, в основном из-за его грубого и неуважительного поведения. Потом он сам выступил с инициативой компромисса, но, как нам показалось, больше делал вид, что готов разговаривать. На самом деле просто тянул время для выгадывания лучших условий. И больше переговоры с ним не велись? Нет. — Что ж, спасибо. Синицын пожал плечами и уткнулся в свои бумаги. Я вышла из банка, завела машину и поехала на набережную. Дверь квартиры Капитонова мне открыла Ольга. — Виктор Михайлович дома? — Нет, но скоро будет. Заходите. Владимир только что звонил мне и предупредил о вашем визите. Я прошла в квартиру, удивившись предусмотрительности Синицына. Ольга на сей раз... Провела меня в свою комнату, где она разбирала кое-какие бумаги. Это был кабинет, в котором хранились ее личные вещи. На стенах висело множество фотографий, изображавших хозяйку комнаты в различные периоды ее жизни. Школьница, выпускница школы, студентка. Групповые фотографии. Школа, студенческая компания. Ольга с двумя мужчинами, Капитоновым и Синицыным. Ольга на пьедестале почета с каким-то кубком. Рядом висели фотографии всей честной компании. По-видимому, Ольга специально подбирала фотографии таким образом, чтобы они отражали характер человека. Мартынов, улыбающийся, играющий мускулами, раздетый по пояс с веслом в руке. Буцаев, развалившийся на диване с рюмкой. Ищенко, сидящий в углу на какой-то вечеринке. На фотографии он показался мне таким же застегнутым человеком, каким я видела его в профилактории. Неизвестный мне мужчина, обнимающий двух женщин, видимо, Салтыков. Капитонов в центре большой компании. Синицын с грустной улыбкой, прислонившись к дереву. «Вы, видимо, уже познакомились со всеми?» – спросила Ольга. «Да, вы знаете, они здесь все как в жизни». Я специально подобрала именно те фотографии, которые отражают их внутреннюю сущность. Я перела взгляд на фотографии Ольги и обратила внимание, что на групповых фотографиях в ее школе можно заметить немало восточных лиц. «Вы не местная?» «Да, я из Шевченко. Есть такой город на Каспийском море в Казахстане. Сейчас он, правда, называется по-другому. Там я росла до 18 лет». Потом приехала сюда и поступила в институт. А почему именно в наш город? У меня здесь жили родственники. Кроме того, город был мне знаком. Я неоднократно приезжала сюда на соревнования. В школьные годы занималась спортом. Вы подождите, я сейчас сварю кофе. Я стала рассматривать книжный шкаф. Подборка книг свидетельствовала о широком спектре интересов Ольги психология, астрология, экономика, компьютеры. Мой осмотр прервал появившийся Капитонов. Он был бодр и весело поцеловал жену. Сказал, что обидится, если я не приму приглашение отобедать вместе с ним и Ольгой. Я не стала отказываться и во время обеда спросила: "Ведутся ли сферой какие-нибудь переговоры с конкурентами в настоящее время?" Капитонов несколько удивился вопросу и сказал, что никаких переговоров не ведется, поскольку для этого совершенно нет никаких оснований. Если бы такие переговоры велись, то он бы первым узнал об этом. Я пояснила свой интерес тем, что главной линией моего расследования является Автобам его шеф господин Макаревич. Капитонов подчеркнул, что у Макаревича по агентурным данным дела идут неважно и нет никакого смысла договариваться с ним о чем-либо. Кроме того, лично ему неприятно иметь дело с этим психом и гурбияном. На этом мы распрощались, и я поехала домой. Поздно вечером я размышляла о вялом ходе расследования, блуждая по каналам телевизора в надежде отыскать что-нибудь интересное. Наконец я остановила свой выбор на очередной серии о сыщике Колумба. Пошли титры, я удобно устроилась в кресле, и тут... Одновременно с первой фразой героя раздался телефонный звонок. «Татьяна, вы нам срочно нужны!» — услышала я возбужденный голос Капитонова. «У нас новая беда!» «В чем дело?» «Только что убит Мартынов у подъезда своего дома!» Я спросила адрес и через пять минут уже сидела за рулем машины, направляясь к месту трагедии.